Глава двенадцатая. «Слушаю». Я приложил телефонную трубку к уху. «Вадим, здравствуй», — послышался голос Маши. «Это помощник следователя Терешенко. Узнал?» «Конечно, узнал. Потому что она отцу представилась, а он мне передал. И весьма при этом, к слову, напрягся. Все-таки еще совсем недавно я сидел и смотрел в стену, пребывая в шоке от случившегося». «Я так понимаю, Мария, что вы на службе», — деловито сказал я. «Что-то еще нужно рассказать по тому убийству?» Говорю, вроде бы подчеркнуто, спокойно и официально, а внутри все дрожит, как вспомню, опять эти опустевшие глаза. А, um, да». Маша явно не ожидала подобного поворота. «Я сейчас как раз на обед домой еду». До обеда еще далеко», — искренне удивился я, посмотрев на часы. «Так у меня и служба начинается ни свет, ни заря», — засмеялась сестра Вероники. «Уделишь мне не более получаса? Совместим заодно, так сказать, приятное с полезным. Вы же с Никой теперь вместе?» «Понятно. Старшая сестра тревожится за младшую, хотя я ей и нравлюсь. Для проформы задаст пару вопросов про убитую девушку. А на самом деле ее настоящая цель — наши с Вероникой отношения». «Мы вместе» подтвердил я. А о подробностях джентльмены не распространяются. «Однако ты все сильнее меня удивляешь, Вадим», усмехнулась Маша. «Расслабься, я в хорошем смысле». «Да я и не напряжен. Жду вас на школьном стадионе». «Все в порядке?» спросил отец, когда я положил трубку. «Да», я улыбнулся. «Не волнуйся, пап, мне уже легче. А Маша просто хотела задать еще пару вопросов об убийстве». Я поспешил на выход, уже в дверях, услышав тяжелый взволнованный вздох. Папа переживал за меня, это без сомнений. Но в своей второй жизни я и сам справлюсь. В обиду себя точно не дам. Маша приехала быстро, на служебной «Волге». Органы правопорядка пока не перешли на иномарки, и прокурорские ездили на старом автопарке, еще советском. Парней я успел предупредить, что буду говорить с сестрой Нике, и оба уже успели надо мной подшутить, что у Маши я теперь в черном списке. Я отошел в сторону, а они продолжили заниматься, неумело притворяясь, будто им неинтересно. «Привет!» Неформально поздоровалась девушка, когда Волга, шурша колесами, уехала прочь. «Прогуляемся?» Я кивнул, и мы неспешно двинулись по двору мимо заброшенного огорода зажатого между стадионом и нашим домом. «Вадим, хочу извиниться, что дергаю тебя по этому делу», — начала Маша. «Но это важно. Сам понимаешь, уже семь трупов. Может, ты еще что-то вспомнишь? Заметил, может, какие-то детали, о которых тогда не сказал?» «Как жаль, что я не могу рассказать все, о чем знаю. Что трупов должно было быть всего шесть, после чего маньяк просто бы исчез» но некое событие заставило его убивать еще. А кроме этого, мне и сказать-то нечего. Да ничего я больше не помню. Я пожал плечами. Обычный мужик, не старый, сухой, подтянутый. Лица я не разглядел. Одежда, толстовка с капюшоном. Все это я уже рассказывал. А девушку тут и знал? Вроде бы ты говорил, что вы вместе работали. На раскопках. Я кивнул. Только я даже не помню, как ее звали. Просто видел несколько раз. А внимание обратил, потому что Тим на нее запал. «Тим?» — заинтересовалась Маша. «Кто это?» «Точно, об этом-то я не рассказывал. Не знаю только, чем это может помочь следствию. А с другой стороны, я не сыщик, чтобы это понимать. Пусть Маша с коллегами разбираются. Это аспирант с исторического. Мне кажется, она ему нравилась». «Уже интересно». Удовлетворенно кивнула Маша. Но это же не значит, что он мог ее убить. Я повернулся к ней. Не значит, но мы обязаны рассмотреть все версии. А еще он тоже может нам что-то полезное рассказать. Что-то видел или слышал от нее. Я рад бы еще что-нибудь сказать, но пока нечего. Спасибо и на этом, серьезно сказала Маша и остановилась. И еще. Ты же понимаешь, что я переживаю за Нику? «Понимаю», — я кивнул, — «и полностью разделяю». «Она светленькая». Девушка заметно волновалась, говоря о сестре. «Приглядывай, пожалуйста, за ней». Со стороны могло показаться, будто она говорит не в попад, однако я понял — все жертвы маньяка светловолосые. Отсюда и страх. «Мы уже договорились с парнями», — заверил я. «Они мне помогут. Можете не сомневаться». «Спасибо, Вадим». Она положила мне ладонь на плечо. Вцепилась, словно не рассчитав силу. Потом поняла и резко ослабила хватку. Увидимся. Маша развернулась и пошла в сторону нашего общего дома. Дома, который еще казался мне безопасным. Перед тем, как отправиться на вокзал, нужно было закончить с еще одним важным делом. Зайти в нашу старую школу и озадачить папу Карла, как мы звали трудовика. Со стороны он казался простачком. На самом же деле Валентин Лукьянович Фокин был предприимчивым человеком. Организовал в своем кабинете трудовую артель, где при помощи учеников изготавливал мебель и всякие штуки для дома. Скалки, разделочные доски и прочее. С директором он был в доле. Понятно, что тот платил дань бандитам, а может, милиции. Так-то его могли привлечь за использование детского труда. Да и фирму он вряд ли зарегистрировал. Но его не трогали. К тому же, родители школьников были довольны, потому что дети находились в пределе, даже в каникулы, зарабатывая карманные деньги. А еще у папы Карла можно было дешево прикупить нужные вещи. Но для начала мы обсудили с парнями командировку в Ярик за приставками. Коротко посвятил друзей в курс дела. Обрадовал, что отец дал денег. И мы сможем купить китайские лифы, чтобы сэкономить. Но в то же время расстроил, что нужны еще телеки и картриджи с играми. Желательно сборники, а то посетителям быстро приестся. И главное, нужно набрать больше игр, в которые можно рубиться вдвоем на двух джойстиках. О поисках монет и тайнике в старом особняке пока не рассказывал. Тут стоит посерьезнее подготовиться. А первая закупка и старт нужны уже в ближайшее время. Дальше будет проще. Еще в воскресенье на ипподром с дядей Гошей пойдем. Как раз надо вспомнить, кто прискачет к финишу первым. В тот день сосед потерял кучу денег, поставив не на ту лошадь, а выиграла вдруг неизвестная и непопулярная кляча. Я потому и запомнил, что дядя Гоша ходил пьяным по двору и подробно об этом причитал на полную громкость — пока не приехала милиция. Так, это потом. А пока... «Ехать лучше завтра», — сказал я. «Будний день. В электричках меньше народу. А в субботу чокнуться можно будет». «Саня, ты в деле?» «Если надо, кому угодно рожу сломаю», — с воодушевлением подтвердил тот. «Я объяснил ему, что ломать никому ничего не надо. Только если будут пытаться отоварить. На том и разошлись». «Парни на раскопке, а я к папе Карла. Официально школа сейчас закрыта, и через центральный вход меня не пустят. Но попасть туда можно с заднего двора, где предприимчивый трудовик организовал отдельное крыльцо. За гремящим в кабинете станками трудились парни, самому старшему из которых было на вид лет шестнадцать. Папа Карла, открывший мне дверь, поздоровался за руку. Учеников, даже бывших, он помнил всех». «Как дела, Вадим?» — Хрипловато спросил он, глядя на меня через толстые линзы старомодных очков. На голове папы Карла красовалась выцветшая беретка. Одет он был в потертый сизый халат, на ногах — разбитые ботинки. Лицо вытянутое, сухощавое. такие типичный советский мастер, хотя мне он сейчас напоминал Чикатило, наверное, из-за очков. Самого ростовского душителя расстреляют в феврале следующего года, а сейчас, в этом времени, он еще жив. Слава Богу, что хоть под стражей. — Хорошо, Валентин Лукьянович. Чуть помедлив, из-за того, что отвлекся, ответил я. — Мне тут кабинет обставить надо. Столы нужны, десять штук и двадцать стульев. Пока самых простых. — Кабинет? — переспросил трудовик. — Или обеденный зал? «Ресторан, что ли, открываешь?» «Что-то типа офиса», — уклончиво сказал я. «Столы нужны для компьютеров. Я вам чертеж набросал». Папа Карло взял протянутый мной листок, поднял очки на лоб, посмотрел, прищурившись. В этот момент к нему подошел один из учеников. Грязноватый мальчишка в настолько старой одежде, что мне его даже жалко стало. Дырки на обеих коленках, бывшая некогда зеленая футболка — Потеряла свой цвет, который теперь лишь угадывался. «Валентин Лукьянович, вот так пойдет?» Он протянул трудовику, пахнущую стружкой палку, чем-то похожую на облагороженную дубину. Потом осторожно посмотрел на меня. «Здрасте!» «Добрый день!» Я кивнул. «По размерам сходится?» Папа Карло придирчиво осмотрел заготовку, и тут я понял, что это такое. Ножка для табуретки. Самое простое, что можно доверить такому мелкому. Да, с жаром ответил мальчишка. Я измерял штанген... нет циркулем. Штанген циркулем, поправил его трудовик. Тогда иди, вкручивай. Подойдет. Довольный ученик вернулся к своему месту, достал откуда-то квадратную планку со скругленными краями и принялся вкручивать в нее ножки. «Точно, табуретка». А папа Карло вновь повернулся ко мне. «Интересная модель», — сказал он. «Сколько, говоришь, таких нужно?» «Десять». «Недели за две соберем. Стоить будет...» Трудовик закатил глаза. «Триста штук. Это со стульями я посчитал. Потянешь?» «Потяну», — улыбнулся я, прикидывая про себя, что это примерно пять средних зарплат, и все равно дешево. Но мне нужно быстрее. Сможете сделать к этому воскресенью хотя бы половину?» «Ну...» Папа Карла осмотрел мини-цех. «Придется побольше работать, сам понимаешь, что-то подвинуть. Дам еще тридцать сверху. Пятьдесят». Трудовик покачал головой. «Тут и мне самому придется. Непростая конструкция. Нестандартная. Давайте сорок». Я был готов к такой переплате, но еще заготовил бартер. И всем пацанам, кто будет участвовать, по сеансу в видеосалоне. Вам, разумеется, тоже. Станков в кабинете было всего двенадцать. Столько же за ними трудилось учеников. Каждому вместо кино пробьем час на приставке. Потом сами ходить будут, еще друзей приведут. А вот папе Карла договорюсь, с Жогином, как раз и предложим кино посмотреть. Идиот! улыбнулся учитель. «Значит, в коммерсанты подался?» «Есть такое?» «Ну, удачи, Вадим! Пять столов к воскресенью сделаем!» Мы пожали друг другу руки, и я отсчитал папе Карло 150 тысяч аванса. И еще сверху 40 за срочность. Попрощались, я посмотрел на часы. «Время есть. Заеду в типографию, заберу объявление». Потом еще можно будет обзвонить оставшиеся контакты, пообедать и после этого ехать встречать повзрослевшего Валерку. Отец сегодня на домашнем хозяйстве, как раз готовит на кухне спальное место. Ох уж эти внезапные родственники. Перед выходом я обернулся. Что-то громко треснуло. Папа Карло спешил к раскрасневшемуся пацану, который держал в руках разломанную деталь. В груди неожиданно защемило. Мне показалось, что сзади учитель труда был похож на убежавшего от меня маньяка. Или нет? Автовокзал Новокаменска был местной достопримечательностью. Его построили на фудаменте снесенной церкви, и своей формой он все еще напоминал большой православный храм. Рядом был сквер с фонтаном, который вот уже пару лет не работал, а его парапет, служил своего рода развалом для торговцев в городе возникали конкуренты центрального базара и этот значительно разросся даже получил название у автобусов потому что привокзальный уже был нетрудно догадаться где именно любой рынок в те времена опасное место где можно было не только разжиться покупками но и потерять все гадалки валютчики картежники и самое главное «Карманники. Помня об этом, я не взял с собой никаких крупных купюр, только мелочь на дорогу туда и обратно, с учетом брательника. Были у меня подозрения, что он приехал на голиках. Так и вышло. «Вадюха!» Валерка первым узнал меня и, подбежав, бросил тяжелые сумки. Полез обниматься. От кузена несло свежим чесночком, и я молча посочувствовал его соседям по автобусу. И сам-то по себе старый венгерский икарус весьма ароматный, а тут еще и деревенские специи. В семье дяди Максима это было в порядке вещей, чуть ли не каждое блюдо с луком и чесноком. А Валерка жил этим с детства. «Хрена ты вымахал!» Брат отступил на шаг. «Не женился еще?» И правильно, я тоже пока не собираюсь. Из армейки пришел. Литка сразу хвостом вертеть начала. А мне это зачем? Я только вернулся. Баб два года не щупал. Погулять хочу еще. У тебя-то есть кто? На меня познакомишь? Не боись, отбивать не буду. А может и буду. Потом к ней уйду, чтобы дядю Стаса с тетей не напрягать. хе Шучу, братуха. Не по-пацански это. Поэтому даже не думай, не сы. А Серега-то вырос? В школу пошел? Валерка не выговаривал сразу несколько букв, как это часто водилось у деревенских. В детстве мне это не мешало. Потом разговоры с кузеном стали напрягать. Видимо, я ему стал на это указывать, что-то такое припоминаю. Но пути наши разошлись по другой причине. «Ты мне хоть слово-то дашь вставить?» Я добродушно рассмеялся. На самом деле Валерка был неплохим парнем, простым, как пять копеек. Временами даже грубоватым. Но добрым, отзывчивым и очень преданным, а еще бесхитростным. Ого, у вас тут как поменялось! Брат продолжал болтать, пока мы шли от автовокзала, к остановке обычных городских автобусов. Одна реклама. Мать ее! А тут что, базар, что ли? А тот старый закрыли, сюда перенесли. Валер, Валера. Я чуть повысил голос, тем не менее, выдерживая доброжелательный тон. «Ты паузы-то хоть делай!» «Братан!» Он пропустил мои слова мимо ушей, мгновенно на что-то переключившись. «А я чё за чучело?» Я перевёл взгляд, пытаясь понять, о чём говорит кузен. «Ага, вот оно!» Вернее, они. Панки с пивными ракезами в джинсах варенках и проклепанных кожаных жилетках. В руках жестяные банки с волгой или хлебным. Я особо не разбирался. «Слышь!» Валера, опять побросав сумки, уверенно двинулся в сторону парней. «Братан, успокойся!» Я попытался ухватить его за рукав, но он вырвался. «Валера, это панки. Они тебе что сделали?» «Да хай, Кырла возмутился кузен. Пря пацаны! А чё вас это с головами? Ежей изображаете!» За эти несколько дней в новой жизни я успел поучаствовать в нескольких заварушках, когда меня самого хотели избить или ограбить. А тут пришлось сдерживать возмущенного двоюродного брата из деревни. «Иди в задницу!» — лениво ответил один из панков. Оба продолжали неспешно болтать друг с другом, отхлебывая пивко, и выглядели вполне миролюбиво. «Ты что, нарываешься?» — вспыхнул Валера, но я решительно встал между ним и неформалами. «Стой!» Я схватил его обеими руками за плечи. Он дернулся, но я выдержал. «Стой, говорю! Так вот, здесь это не принято!» Потом я обернулся к панкам, которые смотрели уже не так дружелюбно. «Не обращайте внимания, парни!» — сказал я. «Тут такое дело! Братильник мой из армии вернулся! Их там муштруют почем зря! Света белого не видят! Не следят за модой!» «Я не видал людей страшнее, чем люди цвета хаки!» Понимающе кивнул один из панков, процитировав Наутилус. «Сочувствую, камрад!» Make peace. — добавил другой. «Ну во — Ну-во! Тут панки переглянулись, и первый протянул Валере банку янтарного. — Наут, хлебни! Я замер, ожидая, что кузен сейчас бросится на панков в лучших традициях колхозной атаки, как это называл Саня. Когда бьют на отмаш, вкладывая в удар не столько силу, сколько дурь. Но нет, сдержался. Кажется, мне все-таки нужно пересмотреть свое отношение к брату. Без предубеждений. «О, вот это дело!» — улыбнулся Валера, схватил пиво, сделал пару глотков. «Спасибо, пацаны! Нормальные ребята, оказывается!» Мы уже почти подружески распрощались с панками, подобрали сумки и шли в сторону остановки. И вот вроде бы расстояние всего ничего, а почти встрять в историю умудрились. «Ты, брат, об этом, пожалуйста, помни!» — наставлял я Валерку. «Когда в милиции будешь служить!» А то вот начнешь прессовать людей просто за то, что они выглядят как-то не так. Неправильно это. Сам же убедился. — Да я ж дикий, из деревни! — дурашливо ответил кузен и расхохотался. — Да ладно, Вадюх, шучу я. — Ты мне только подсказывай, как там, что у вас. — А помнишь, мы с тобой в страхе играли? — А я страхов не боюсь, а я страхов не боюсь. — Помню, — я улыбнулся. — Ты мне скажи, устраиваться когда пойдешь? — А, это? Валерка Простецкий поскреб затылок. «Батька звонил, сказали в понедельник приходить. Так ж я пока обустроюсь, может, вам что помочь надо?» «Было бы здорово», — кивнул я. «Давно в Ярике был?» «Да два раза только». Кузен смешно ставил ударение в слове «раза» на последний слог. «Когда?» «Нас в час отправляли, и бельнулся. А чё?» «Завтра поедешь со мной?» «С друзьями своими познакомлю». «Дело у нас там, поможешь очень, выручишь». Как раз подошел нужный автобус, свободный, даже несколько сидящих мест было пустых. Мы с Валеркой запрыгнули в него, брат углядел девчонок в коротких платьицах и начал пробираться поближе, по обезьяне хватаясь за поручни сидений. Огромные сумки он просто без задней мысли оставил на полу, чтобы не мешались. «Красайцы, можешь с вами познакомиться?» Оригинальный подкат, ничего не скажешь. Я-то из армии дембельнулся, приехал в милицию устраиваться. Айд, брательник мой, айда с нами по городу погуляем». Неугомонный Валерка подмигивал мне, жестами показывая, что возьмет себе ту, что ближе к окошку, а мне оставит ее подругу. Вот только я ни с кем знакомиться не планирую, у меня Вероника есть. Но так, чисто теоретически, если вдруг выиграет. На что он рассчитывает без денег? Скорее всего, Валерка об этом даже не думал. У него же подход простой. Главное, в драку ввязаться, а там видно будет. «Спасибо, нет». Холодно, но при этом вежливо, ответила одна. «Маленькая и курчавенькая. Ее как раз выбрал себе в пассе мой кузен». «Быдло». Тихо, но отчетливо пробурчала вторая. «Валер, пойдем». Я тронул его за плечо. «Такие даже внимания твоего не стоят» а вам бы, девушки, вежливости побольше. Не идет вам грубить». «Ой, начинается...» — скривила губки та, что оскорбила Валерку. «Ты на себя посмотри сначала». «Вот так, да?» — грустно сказал кузен, и в автобусе повисла гробовая тишина. Правда, ненадолго. К нам подошла полная кондукторша неопределенного возраста с кричащим макияжем. Из ее черной сумочки с надписью «ПАТП-1» Торчал скрученный рулом билетиков и несколько разноцветных купюр. «За проезд оплачиваем!» Низким прокуренным голосом потребовала она. Я протянул без сдачи. За себя и за кузена. «Ах, да, еще за багаж ведь надо. Добавил». «Вот так вот, мать!» Валерка повернулся к кондукторше. «Ты к ним соси душой, а не те отворот-поворот. Я вообще-то их защищать приехал, в милицию поступать». «Нужно мне больно», — скривилась девчонка, которую, наверное, можно было бы было назвать красивой, если бы ее не уродовала брезгливая ухмылка. «Таких ментов. Лучше с бандитами». «Ты? Ты?» Несчастный Валерка хватал ртом воздух, не найдя, что ответить. «Пойдем». Я решительно потащил брата прочь. «А вы, девушки, зря так». «Твали!» — бросила в ответ брезгливая. «Правильно!» Принялась горланить толстая тетка с клетчатой сумкой. «Голь перекатная! Еще совести хватает к девушкам подходить! Нажрались и хоть бы че! Не стыдно?» От такого поворота и у меня до речи пропал. Я посмотрел на тетку, которой уже кто-то ответил, причем защищая нас. Потом перевел взгляд на брезгливую. Прямые белые волосы, почти платиновые. Темно-синее платье с рюшами, черные замшевые туфли. Ноги длинные, загорелые. Но почему же мне так противно? «Наплюйте на них, парни!» — проскрежетал чей-то голос. «Их еще жизнь накажет!» Я увидел того, кто это говорил. Высокий смуглый мужик в солдатском ХБ. Выражение лица мрачное, как будто весь мир ненавидит. И смутно знакомое. «Точно, это же он рыбу ловил на набережной возле видеосалона». Городок маленький, неудивительно. Пошли, Оксан! Автобус как раз подъехал к остановке, и Курчавенькая слегка подтолкнула брезгливую в синем платье к выходу. Проходя мимо нас, девушка, которую подруга назвала Оксаной, скривила лицо. Валерка смотрел в пустоту, он был в шоке. Я проводил взглядом брезгливо, и неожиданно увидел нашего изошника, который тоже ехал в этом автобусе. Жил Шляпников, насколько я помню, неподалеку от нас, в частном секторе. Ему как раз надо было выходить. «Семен Аркадьевич, здравствуйте!» Я поприветствовал преподавателя. «О, Вадим!» — поздоровался изошник. «Не сразу тебя увидел, спиной сидел. Жаль, мне сходить надо». Шляпников, поторапливаясь, двинулся к выходу вслед за девчонками. Одновременно покинул салон и мрачный рыбак. Нам же оставалось еще пару остановок. И тут начался один из самых ходовых отрезков маршрута. Едва последние пассажиры сошли на асфальт, в автобус тут же ринулось раза в три, нет, в четыре больше народу. Старушки с котомками, детки с клетчатыми сумками, ведрами и даже корзинками, школьники молодые женщины, одна из которых была заметна в положении. Точно, здесь же, во-первых, универмаг Русь неподалеку, а во-вторых, собес и женская консультация. «Садись, садись, бабуль!» Валерка отвлекся от нанесенных ему душевных ран и помог скрученный в узел старушки с собачкой. «Слышь, малой, ты еще насидишься, как таким же станешь. А сейчас постоишь, не развалишься». Он уверенно отодвинул в сторону торопевшего парня, который хотел занять свободное место. Затем помог бабушке взгромоздиться на сиденье, схватил безмолвную собачонку, водрузил растерявшейся хозяйки на руки. «Спасибо, сынок!» — улыбнулась она. «Сейчас уже тимуровцев-то не осталось!» «Ничего, бабуль, мы их отыщем и вернем на место!» То ли пошутил, то ли совершенно серьезно ответил Валерка. «Я для этого в милицию к вам и приехал устраиваться!» «Вот это дело!» — оживилась бабулька. «А побольше б таких, как ты, сынок! Глядишь, и порядку было бы больше!» «Вот помню при Сталине...» Пенсионерка принялась рассказывать историю из своей молодости, когда все молодые даже принципиально не садились в транспорте. Стыдно было слабость показывать, не принято. А милиционеры были рослые, гладко выбритые и в красивой форме. Не то что сейчас, как крысы в своих серых шкурах, или даже вовсе как фрицы. Валерка заметно повеселел. А я выдохнул, наконец-то расслабившись. Кажется, с первым ударом городской жизни он справился. «Уже хорошо». «Вот эта встреча!» Автобус подъехал к очередной остановке, принимая новую порцию пассажиров, в числе которых был еще один старый знакомый. «Да что у них тут медом намазано, что ли? Только вот этого мне совсем не хотелось видеть. И тем более разговаривать».